Две тысячи восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Шестнадцатый день месяца собаки. Аргонда, Лиары. Раненых было не слишком много. Возле них хлопотали медикусы и цирюльники, которым помогали женщины, менявшие воду в тазах, подававшие куски полотна, бинты, квасцы, арнику. Десятка-три убитых унесли в Иглеции. На стенах суетились каменщики и плотники, сменившие воинов, безошибочно почуявших, что на сегодня осаждающие иссякли. Леора опять выстояла, в чем Марта Мальвани и не сомневалась. Осаждающие мало походили на тех, кто готов умереть, но водрузить победную сигну на вражескую крепость. Наемники и есть наемники. Они могут честно сражаться, но налетев на тех, кто дерется за нечто большее, чем полный кошель, становятся осторожны. Герцогиня в сопровождении нескольких гвардейцев и Мишеля Монтраге обошла раненых и поднялась на стены. Во время штурмов Марта оставалась во дворце, как ни в чём не бывало, занимаясь повседневными делами, которых в осаждённом городе было немало. Оборону взял Арно Монтраге. Его опыту и его смелости можно было полностью доверять. Конечно, если угроза прорыва будет реальной, Марту Мальване увидят на стенах. Не потому, что она великий полководец или хороший боец, а потому что присутствие монарха делает безнадежный бой менее безнадежным. Струсивший король или герцог – то же, что брошенное знамя. Воинам становится нечего защищать. Они чувствуют себя обманутыми и сдаются или бегут. Но в роду Тагэра не принято бросать своих людей, спасая собственные шкуры. Марта шла по привыкшему к войне городу и улыбалась, отвечая на бурные приветствия гордых очередной победой воинов и горожан. Жители Лиарэ рвались в бой. Арест разбудил в добродушных обывателях воинский дух, а Ларик и не подумал его погасить, а может, не смог. Как бы то ни было, аргонцы воевали со страстью, не забывая насмехаться над застрявшими у стен крепости и францами. Все шло хорошо. Лиарэ без особых усилий и потерь продержалась два месяца. Оружия и продовольствия хватало, да и море всегда выручит. Блокада, блокада, но свежая рыба в городе не переводилась. Дорнийские корабли были слишком тяжелы для того, чтобы болтаться у самого берега, и рыбаки вновь стали выходить в море. Ловить рыбку на мелководье под самым носом у врага стало для них сплошным удовольствием. По вечерам на площадях пели, танцевали и смеялись над потратившейся паучихой. Но Марте от чего-то в последнее время было неуютно. Она сама не знала, чего ждёт, но дочь Шарля Тагэры видела слишком много подлостей, чтобы радоваться белой полосе, не думая о приближении чёрной. Даже весть о победе Сезара её не столько обрадовала, сколько насторожила. Если прибыла в одном месте, в другом обязательно убудет. Арно Монтрагэ отыскался в рыбном городе. Командор Леаре был подтянут и свеж, словно командовал парадом, а не отражал третий штурм за кварту. Сигнора, мантрагай подал герцогине руку, помогая подняться на невысокую башенку. «Должен вам сообщить, что изрядная часть наших друзей нас покинула сразу же после штурма. Если это действие можно так назвать». «Вы полагаете, нас пытались обмануть?» «Не без этого». «Подкоп?» «Вряд ли, но я велел поставить во всех подходящих местах тазы с водой и барабаны, на которые насыпан горох». Дозорные проверяют их каждые полчаса, но вода пока не дрожит, а горошины не пляшут. Нет, моя сигнора, подкоп они не ведут. Да и чтоб он им дал. Двадцать человек, даже прорвись они в город, ничего не смогут. Если, разумеется, это не волчата. Конечно, они могли бы попытаться убить вас, вашу свекровь или меня, но нас охраняют, и, смею сказать, надёжно. «О, да, Арно, улыбнулась Марта, — на мой взгляд, даже слишком надёжно. «Так куда, по-вашему, ушли и Францы? Навстречу Сезару?» «Не думаю. После поросячего брода они опасаются герцога. К тому же легче поймать тень от облака, чем отыскать монсигнора». Это было правдой. Сезар на месте не стоял. Аргонда с ее холмами, перелесками, небольшими городами и проселочными дорогами как нельзя лучше годилась для малой войны, которую развязал герцог, но в которую втянулось чуть ли не все население». И францы, собравшиеся сковать основные силы аргонцев в Лиаре и Краколье и прибрать к рукам беззащитную страну, с громким плеском сели в большую и глубокую лужу, распугав всех жаб и лягушек. Пусть Лиаре была в осаде, но Сезар и его армия благополучно прикончив Фаршо жуая они пошли на лобовую схватку с превосходящим по численности противником, позволив ему отправиться к Лиаре, оставляя в городах и городках небольшие гарнизоны и ударили по тылам. Марта знала, что неугомонный Диего Артьенда и его хвостатый гарнизон творили в якобы завоеванной стране, показывая пример крестьянам и горожанам, почувствовавшим в своем кармане загребущую французскую франскую лапу, и раздавая им отобранное оружие. Аргонда кипела. Дневные хлебопашцы и лавочники ночью превращались в форменных разбойников. Не прошло и кварты, как и французские фуражеры и курьеры стали передвигаться лишь днем с большой охраной, да и то не всегда помогало. Партизанскую войну паучиха проигрывала вчистую, а Сезар, совершая стремительные переходы, появлялся в самых неожиданных местах, уничтожая вражеские гарнизоны. Искать герцога в разбушевавшейся Аргонде было то же, что волка ночью в лесу, но если и Франция охотится не за ним, то за кем же? «Арно, я вижу, вы для себя на этот вопрос ответили». «Да, хотя мне ответ очень не нравится. Если захватчики не могут спать спокойно ни в одной деревне, то рано или поздно они примутся резать всех подряд. Мы не можем выйти из города, в поле нас слишком мало. А горожане без перекрытия стен против опытных солдат и вовсе ничто». Сигнора, я поставил себя на место и францкого маршала и учёл ошибки бедняги Аршу. «И как бы вы завоевали Аргон, Дуарно, улыбнулась Марта. «Хотя ей отнюдь не было весело. Я бы проутюжил прилегающие к Ляра земли, чтобы не ожидать удара в спину. Все, что мне нужно, мне бы подвозили с моря. Затем я бы взялся за город. Сделать нашу жизнь невыносимой трудно, но можно. Для начала я бы покончил с рыбаками, затем измотал ложными ночными штурмами и тревогами. А потом настал бы черед подсылов». Лера верит в свои герцогини, но предатели и мерзавцы всегда были, есть и будут. Через месяц или два я нашел бы Сезара и порадовал его картинами из городской жизни, вынудив пойти на прорыв по выжженной земле, и разбил бы на глазах горожан. Когда врага ждут, и на одного воина приходится три, разгром неизбежен. «Хватит», — оборвала герцогиня. «Слава святому Ирасте вы и франской армией не командуете». А Сезар, надеюсь, не пойдет в ловушку. Гибель Леаре — это только гибель Леаре. А потеря армии и герцога — это конец. Сезар Мальвани не оставит вас погибать. Мальвани всегда ставили долг вперед любви, если вы об этом. И Тагерра, к слову сказать, тоже. Я хотела сказать истинное Тагерра. Отец, Эдмон, Александр. Но вы правы. Я напишу герцогу и попрошу его сначала думать об Аргонде, а потом обо всем остальном. «Вы проследите, чтобы письмо его нашло». «Обязательно, сигнора. Но, боюсь, если я прав, оно будет последним. Обратно моему человеку вряд ли удастся пройти». «Тогда тем более поспешите». «Что это?» «Это...» Командор поднял старинный окуляр, и лицо его стало жёстким. «Это моя сигнора корабли ортодоксов».